Глава 28. Фотографии с ошибкой. Слушкин зашёл за Татой в садик, но её уже забрала Надя. В раздевалке среди прочих мам и детей Лена Анфимова одевала Андрюшу. Снаступившим Лен, сказал Слушкин: "Привет, Андрюха". По инерции он заглянул в шкафчик Таты,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 которая совершенно не смотрелась с красными туфельками и бантом. Слушкин долго рассматривал фотографию, потом подошел к Андрюше и присел. Лена в это время натягивала Андрюше валенок. «Андрюха, а чье это платье на татке?» — спросил Слушкин. «Это Машке Шветловой». «А почему Татья надели это платье?» «Может, питательница сказала, что у нее костюм плохой?» Слушкин вышел на крыльцо садика и закурил. Был вечер. Небо над домами смущённо разовело, в нём висела зеленоватая, как незрелое яблоко луна. Детские домики, горки и веранды на площадках среди высоких сугробов казались уютным, заповедным городом гномов. Вдали, в синеве мгле, сочно багровел рубин светофора. У школы, где на катке снова Владивора, Искрился целый куст визгов и криков. Зади на крыльцо вышли Андрюша и Лена, волочавшие санки. Ты что, Витюю расстроился? заметила Лена, вынула из кармана его пуховика фотографию и посмотрела снова. Платье, конечно, плохо сидит. Велико, словно оправдываясь, сказала Лена. Слушкин пожал плечами и неохотно пояснил: Да ты в красном костюме хотела быть на утреннике, а не в платье. Ну, это же мелочь, костюмчик, примерительно сказала Лена. Мелочь, согласился Слушкин. Но именно мелочи глубже всего задевают. Так вроде уже со всех сторон корой зарос, и вдруг бац, по такой мелочи и чувствуешь, что ребёнок твой это как душа без оболочки. Просто Лен, Ещё рывает понимание того, как дети беззащитны, в то же время такая несправедливость уже отдельная от нас существо. А не с самого начала от нас отдельная, грустно улыбнулась Елена. Андрюша, садись в санки. Если бы ты Витя сам родил, довозился с ребёнком, убирал, кормил, пелёнки стирал, то не расстраивался бы так по мелочам, проще бы относился. Я возился, стирал, вяло ответил Слушкин. Всё-таки красный костюмчик не для Нового года, Лена мягко коснулась руки Солушкина. Надо было Вите надеть ей белое платье. Мало ли чего ей хотелось. Балуешь ты её. Да я не балую. У меня ощущение страшной вины перед ней. Какой вины? Ты чего? Ну как какой? Папаш я никудышный. Семьи толком нет.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 Что она о нас думать будет, и о себе самой? Извини, Лен, что я тебе всё это говорю. Ты ведь поймёшь меня, да? Ведь день твоей свадьбы и день рождения Андрюши не трудно сопоставить. Лена тяжело молчала. Она была одета в длинную недорогую шубу в валенки, на руках расшитые бисером рукавички, во а в тёплого толстого капора её лицо чуть румяное от мороза. залысико написным ликом, но всё равно оставалось живым, тонким, красивым, усталым русским лицом. Андрюша возился в санках, усаживаясь поудобнее. А тебе, Витя, не хотелось бы начать всё сначала, негромко вдруг спросила Лен. Служкин помолчал. "Этот вопрос нельзя задавать", сказал он.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 Самые большие наши ошибки это самые большие наши победы. Ты всегда думал в таких широких масштабах, усмехнулась Елена. Наоборот, возразил Служкин. Я думаю в самом узком масштабе, только человек. И Алена стараюсь думать лишь о том, что рядом, ну, как получается, конечно. Я стараюсь вообще не думать о том, чтобы всё начать сначала. Наверное, ты правки внёс, Елена. Я тоже чувствую, что это плохо, когда желаешь вернуться обратно и жить заново. И всё равно иногда очень хочется начать всё сначала.